Глава двадцатая. За столом сидела коллегия из трех целителей. «Что же ты топчешься, парень?» «Подойди». Я выпрямилась и, отринув все пессимистические мысли, храбро приблизилась. «Назови свое имя», — произнес один из коллегии. «Злат Найринас», — оттарабанила без запинки. «А теперь сними рубашку». «Интересно, а девушки тоже раздевались?» «А штаны?» Несмотря на храбрость, голос задрожал. «Оставь их себе!» Хрипло рассмеялся второй целитель. «Я разделась по пояс. Руки так и тянулись прикрыть плоскую мужскую грудь. Маги с минуту смотрели сквозь меня. Один из них хмурясь начал качать головой с явным неодобрением. «Ну всё». «Прощай, учёба». «Видно, не судьба», — мелькнула тоскливая мысль. «Годен, с натяжкой». «Это что ж нужно делать, чтобы так запустить свое тело в столь юном возрасте?» — осуждающе произнес тот, что качал головой. «Я почти не обиделась. Я дитя современного мира, другого мира, на чипсах с кулой выращенная. А я могу уже одеваться». Вышла почему-то удивленная. Стук печати и выдача справки с печатью послужили ответом. Я тут же быстро оделась и выскочила за дверь кабинета, держа в руке драгоценную бумажку как символ мужества и отваги. Думала, будет страшнее. Хармс стоял, прислонившись к стене, и сразу отлип от нее, как увидел меня. Вопросов задавать не стал... Мой радостный вид оказался красноречивее слов. Феи-орк дождались нас у выхода. «А теперь куда?» — спросила я у всезнающего Тимки. «Теперь к древу познания, сдавать тесты на уровень магии». «Эм, и что там за дерево такое?» — пробормотала я, оглядываясь в поисках паштета. «И где его опять носит?» «Не дерево, а древо! шауран. «Самое мудрое древо Лиронии, Величайшая гордость Академии». Фей даже присвистнул от проявленного мной невежества. Его посадили в год первой закладки камня на территории кампуса. А «Оно говорящее?» «Ну да, все древо говорят. Но Шауран мудрейший из них». Я попробовала молча проглотить информацию, чтобы Тим ничего не заподозрил». То, что на Алистериуме есть разговаривающие деревья, эти футы вот древа, я даже представить себе не могла. Но то, что они еще и премудрые... лучше промолчу, чтобы не выглядеть совсем уж невеждой. Поймав на себе удивленный взгляд Тима, я изобразила внезапное просветление и воодушевленно воскликнула: А, ты про то древо! А про какое же еще? Фей все еще недоуменно поглядывал на меня нам лучше поспешить, иначе до ужина не управимся с прохождением заданий. Я кивнула, решив ничему не удивляться: он прав, надо поторопиться. Как оказалось, на территории Академии имелся свой парк с прудом. В самой глубине этого парка и росло то самое древо. К тому времени, как мы пришли к нему, там уже собрались будущие студенты, но я почти не заметила их. Я, раскрыв рот, смотрела только на древо. Шаоран, как назвал его Тим, показался мне настоящим исполином в мире деревьев. Огромный, просто впечатляющих размеров ствол, словно скрученный жил. Узловатые корни, что вздыбили почву на несколько метров вокруг ствола. Косматая крона, столь густая, что сейчас, когда солнце стояло в зените, под древом была абсолютная тень. Но не это главное. Древо было живым. Оно шевелило ветвями, несмотря на полное отсутствие ветра. Шелестело листвой, скрипело, склоняясь то вправо, то влево. А в рисунке коры мне почудились черты человеческого лица. Вот тот длинный сучок — это нос. А вон сверху два глаза. А дупло внизу — это рот. И он двигается. Губы сухой растрескавшейся коры изрекают слова старческим голосом. Нет, не просто слова, а рифмованные строчки. «Боже, Злата, что ты курила?» Я на всякий случай протерла глаза и вспомнила, что давали на завтрак. «Может, кто-то мне подмешал веселящие травы?» «Ну не может же это быть в самом деле!» Тим толкнул меня в плечо. «Очнись!» Я поняла, что стою с вытаращенными глазами и открытым ртом, и что на меня уже обращают внимание. Поспешно захлопнула челюсть и невинно улыбнулась любопытному типу, что глазил на меня. Тот покрылся пунцовыми пятнами и поспешно смешался с толпой, видимо, смутился. Я же стала разглядывать древо. «Никогда такого не видел», — созналась Тиму. «Да я уже понял», — оглянулась на Ика и Хармса. Те стояли, преисполненные важностью момента, ловя каждое слово, слетевшее с уст Шаурана. «И ничем не показывали своего изумления». Значит, и для них говорящие деревья в порядке вещей. Одна я тут пялюсь, как неуч. А может, здесь и цветы за умные беседы ведут? Или и трава изрекает философские мысли? С другой стороны, чему я удивляюсь? Сама вон перерождение феникса, а вокруг меня орки, феи, горгулы, драконы. В голове тут же возник образ снежного принца. Чур меня, чур! «Изыди, нечистый!» Фут прицепился. Я потрясла головой, отгоняя ненужные мысли. И заметила яркую искорку на одной из ветвей шаурана. Это был кристалл в форме желудя Довольно увесистый на вид, размером с кулак взрослого мужчины. Один за другим к древу подходили будущие студенты. Ветвь опускалась, и они касались кристалла. Тот моментально менял свой цвет — То ярко вспыхивал, то тускнел, как фонарик, то переливался радугой. Значит, цвет кристалла показывает стихию, а степень свечения — уровень магии. А если несколько цветов, значит, сам можешь выбирать факультет. Интересно. Очередь двигалась довольно быстро. До меня доносились обрывки разговоров счастливчиков, что уже прошли этот тест и рифмованные изречения самого Шаурана. Парни и девушки отходили от древа и делились на группы по факультетам, каждый со своим куратором. Всего я насчитала пять групп. Двое из кураторов оказались эльфами. Один Дроу, один Нак и Асур, с черными как смоль, волосами. Странно, что здесь, в Академии, я почти не вижу драконов. Точнее, кроме самого Ариана, пока встретила только одну. Э, драконшу? «Драконьху?» «Ту брюнетку, что висла на нем, уж «Уж она-то точно драконь его племени». «Надо будет потом разузнать, чем связан такой дефицит этих чешучетых. «Пока я размышляла над популяцией драконов, подошла наша очередь. Все, кто стоял перед нами, уже разделились по группам и теперь с любопытством поглядывали в нашу сторону». «На этот раз из нашей четверки первым вышел Харамс. Но, как оказалось, не по собственной воле. Фей ненавязчиво подтолкнул его в спину, и бедняге пришлось идти. Я с интересом уставилась на горгушу. Он медленно приблизился к древу, остановился в нерешительности, потоптался, тоскливо оглядываясь на нас. Потом протянул руку и несмело коснулся кристалла. Тот засиял приглушенным синим светом. «Ты хочешь великим воином стать и факультет себе выбрать под стать», Проскрипело древо познания. Хармс вздрогнул и кивнул. «Что же?» Шауран задумчиво прошамкал что-то потрескавшимися губами, а потом изрек громко и внятно. «Гроза и ветер подчиняются тому... «Кто верит в силы, данные ему?» Узловатая ветвь со скрипом качнулась и похлопала Хармса по спине. «Нашёл свой путь, ступай же по нему. Судьбу себе ты выбрал по плечу». Хмурое лицо моего друга моментально просветлело. Кинув на меня сияющий взгляд, он направился к отряду, отмеченному красным флагом. Куратор, высокий широкоплечий асур в бордовом камзоле, поприветствовал его и указал место в ряду между низкорослым коренастым полугномом и вертлявым, как уж молоденьким нагом. Вторым вышел Тим. Он немежко коснулся кристалла, и тот радужно засиял. Древо удовлетворенно хмыкнуло. «Ум блистателен, как никогда». «Великим стать твоя судьба. Любой осилить сможешь факультет. Перед тобой препятствий нет». Фея таких слов выпрямился, буквально подрос на глазах. Встал рядом с Хармсом, сложил руки на груди и уже оттуда довольно подмигнул мне. «Мол, гляди, я тоже не промах». Орк приблизился к древу с таким видом, будто собрался выкорчевать его. Даже мускулами поиграл, угрожающий сопя при этом. Потом, видимо, передумал, жал в лапище кристалл, и тот засиял зеленым, неожиданно умиротворяющим светом. «Сын земли и своего народа, сильнейший ты из урочь его рода. Ступай своей стезёй, гордись своим умением». Ему на боевом найдешь ты применение. Ик расплылся в чуть глуповатой улыбке и бодрый рысцой поскакал к фею. Теперь они втроем ждали меня, подбадривая взглядами и жестами. А мне вдруг стало страшно. Слишком уж все хорошо, так не бывает, что если я не пройду, что если моих сил окажется недостаточно. Я ведь даже не знаю, сколько у меня этих сил». Почти не дыша, внутренне обливаясь холодным потом, я подошла к огромному древу, положила руку на единственный плод и застыла, чувствуя, как качается под ногами земля. От волнения у меня даже ноги ослабли. Кристалл оказался теплым на ощупь, он немного пульсировал, будто чьё-то живое сердце. Прикасаться к нему было очень приятно. И я не сдержалась, погладила его кончиками пальцев. Но вдруг яркая вспышка на миг ослепила меня. Кристалл вспыхнул, точно фейерверк, рассыпался искрами, запылал. Из него вырвались языки пламени, а я испуганно отдернула руку. Среди собравшихся пробежала волна удивления. Пошли шепотки». Кураторы сделали шаг ко мне, а Сур даже руку положил на Эфес. Хмурясь, они бросали изумленные взгляды то на меня, то на плод. Древо, натужно скрипя, немного пригнулось. Его проницательный взгляд уперся в меня. «Ой», — выдала я, отступая. Кристалл тут же погас, сияющее пламя исчезло, не причинив ему никакого вреда, впрочем, как и мне. А Шауран продолжал смотреть на меня. Под его задумчивым взглядом я сотню раз обмерла. Ну вот, сейчас он скажет, что я феникс, и все, конец спокойной учебе. У меня внутри все покрылось коркой льда, но древо внезапно прошамкало. Вижу, редкую силу я в нем. Парень владеет великим огнем. Душу вернуть с того света способен. Дар исцеления в нем сильный заложен. Я чуть не упала от нахлынувшего облегчения, а потому не сразу осознала последние строчки. Значит и мой клиент, улыбнулся один из кураторов эльфов. Тут чьи волосы с зелеными концами были уложены в две сложные косы и украшены прозрачными бусинами. Он сделал приглашающий жест рукой. Прошу к целителям под зеленый флаг. До меня наконец-то дошло. Но я осеклась и расстроенно оглянулась на друзей. Те смотрели на меня с сожалением. А Хармс так вообще разволновался. Мне показалось, что он сейчас сам начнет просить за меня. Как же так? Я ведь уже решила, что пойду на боевой. Свыкла с этой мыслью, приняла ее своим будущим. И Марциус, и ректор Дэриван подтвердили, что мой выбор единственно правильный. И что, сейчас отступлю? Только потому, что какой-то говорящий ду пришил мою судьбу за меня? Ах, простите, не ду а древо. Ну пусть оно будет хоть трижды премудрое, я с ним не согласна. Я не согласен с итогом, произнесла со всей решимостью, на которую оказалась способна и не чувствую в себе ни малейшей склонности к целительству. «А к чему же у тебя склонности?» — удивился эльф. «Шаоран никогда не ошибается». «Может, и не ошибается, я не спорю, но мне пришлось проделать трудный путь, чтобы добраться сюда. Я сделал это с единственной целью — поступить на боевой факультет, стать боевым магом». «Боевым магом стать ты желаешь», — прошелестела старое древо, вмешиваясь в наш разговор. «От своих целей не отступаешь». «И не отступлю», — тряхнула головой в подтверждение своих слов. «Позвольте пересдать тест». «Такого у нас еще не было». Эльф пожал плечами, потом посмотрел на кристалл. Ветка поднялась высоко вверх. Я мысленно застонала. Похоже, этот шауран не очень-то хочет давать мне второй шанс. «Пожалуйста». Я умоляюще уставилась в то место, где в рисунке коры мне почудились глаза древа. «Я больше никогда ни о чем вас не попрошу». Шауран покачал макушкой. «Что же? Быть посему. Сам ты принял решение, сам и ему». «Значит, я могу идти на боевой?» «Иди, куда сердце ведет, Оно никогда не соврет. От радости я подскочила на месте. Издав победный клич североамериканских индейцев, галопом проскакала через полянку и налетела на повеселевших друзей. Душа моя ликовала. Сердце билось, как праздничные куранты, гулко, торжественно». Я едва не заорала «Ура!» во всю глотку. Хорошо, что не успела, потому что ко мне подошел куратор Асур и, сдержанно улыбнувшись, поздравил. «Твоя настойчивость вызывает уважение, студент». Он глянул в магическую планшетку, что держал в руках. «Найренас». «Злат Найринас. радостно отрапортовала я и вытянулась по струнке. Планшетка подозрительно напомнила мой телефон, только гораздо больших размеров. Я скосила в нее один глаз. Ага, список студентов боевого факультета. Похоже, что имена появлялись там сами собой, когда очередной счастливчик касался кристаллы на древе. Да, студент Найринас. Похвальное рвение. Но вот мышцы... Куратор неодобрительно покачал головой, оглядывая моё щуплое тельце. «Мышцы надо бы подкачать. Слушаюсь, Няр. Тессайн. Делуарет Тессайн. Магистр боевых искусств. Я буду вести у вас основной предмет». Я уставилась на его хвост. Тут был похож на чёрный гладкий хлыст с чёрной кисточкой на конце. Хвост, будто почувствовав мой взгляд, недовольно шевельнулся и стегнул хозяина по икре. «Встаньте в строй, студент». В голосе куратора появились жесткие нотки. «С «Завтрашнего дня я лично займусь вашим физическим воспитанием». «И чего это он?» Едва сур отошел, меня окружили друзья. «Злат, я уж думал, сошлют тебя целительством заниматься». Тим искренне радовался за меня, даже руку по-дружески на плечо положил. «Не дождётесь», — уверила я его. Ик тут же скопировал друга, а я аж присела под давлением. Рука у орка оказалась тяжеленной. Тут понял и с виноватым видом убрал. Оставался последний тест. И я, полная энтузиазма, готова была его пройти хоть сейчас». «Только одно меня беспокоило. Шауран. Он ведь понял, кто я такая. И скрыл. Почему?»